Часть двенадцатая. Кто меня продал? На подозрении было трое: Кина, Эл и Одди. Кина первое на подозрение. Впрочем, ее могли запугать или купить. Странно, что я ничего не почувствовал, когда пришел к ней. Так, где мой рюкзак? Осмотрелся в кабинете. Ничего нет. Рюкзак нашелся в каюте рядом с кроватью. В нем однозначно кто-то порылся, но все мои вещи были на месте. Вызвал Кину. «Привет, Кино. Она была довольна и немного возбужденная. «Я ожидал увидеть совсем другую картину». «Привет, Алекс. Слушай, как связаться с твоим другом?» «Моим другом?» «Ну да. Он тебя на станцию забрал и сказал, что у тебя срочные дела там». «Как он выглядел?» «Вот». Она выслала картинку СБшника-модификанта, с которым я схватился в прошлый раз на летной палубе. «Он мне точно не друг». «Странно. Он сказал, что вы приятели, у вас были небольшие разногласия, но теперь они в прошлом». «Я бы так не сказал. Как он к тебе попал?» «Сказал, что плохо себя чувствует, я и пустила». «Все с тобой понятно». «Мы с ним долго разговаривали, он такой приятный собеседник, он столько стихов знает». «Только не говори мне, что у тебя с ним что-то было, меня вырвет». «Тебя это не касается». «Значит, точно было». Какая гадость! Могла бы и меня спросить. Ты в капсуле был. Ты потом можешь прилететь и доучиться? Кина, я сейчас под замком. Меня отсюда никто не выпустит. Не будут же они тебя держать там вечно. Не знаешь, как его найти? Не знаю. А вообще, вначале было нужно меня спросить. О чем? Друг он мне или враг? Хотя он полный модификант, и это ничего бы не дало. Он модификант? «Совершенно верно. Зачем ему это? Он сказал, что он торговый агент. Какая ты наивная. Он специальный агент СБ по поиску и отлову преступников. Дурить головы таким, как ты, его работа. Проверь кредо и ложись в капсулу. Он тебе какую-то дурь вколол». Креды на месте. Считай, повезло». «Ты мне это специально говоришь, что он агент СБ». «Ага. Заняться мне больше нечем». Это он меня сделал таким, как сейчас. Так что можешь забыть о нем навсегда. Сколько дней я находился в капсуле, когда он появился? На следующий день. Понятно. Ложись в капсулу на проверку и сама все поймешь. С этой было все понятно. Она ему выложила все, что знала. Значит, он знает, что я учу базы. Но какие, СБ не знаю. Стало понятно, почему так выглядела медик, когда мне устанавливала нейросеть. И почему смотрела на него таким томным взглядом? Остаются Эл и Оди. Что же, поболтаем с Элл. И вызвал его по защищенной линии. — Привет, Алекс. — Вижу, что ты вернулся. — Я бы так не сказал. Ты ведь опять на станции? — Вот именно. А был на свободе. Я так понимаю, что тебе обязан этим обстоятельством. — Не мне, а себе. Я же говорил тебе и показывал, как правильно заметать следы. — Показывал. — Ну, а ты чего? — Решил не прятаться? — Взломал Искины домов и наследил так, что даже слепой найдет тебя. — Какой смысл прятаться? — Кто меня там выследит? — Мне приказали, я тебя нашел. — Мне деваться некуда. — Ладно, хотя бы у тебя ума хватило спрятаться на время. — Почему ты планшет не выбросил? — Пожалел. — Там все программы для взлома были. — Зачем банковский чип в нем оставил? — Забыл. Мало того, что оставил, еще и заплатил с него этой медичке. «Алекс, да тебя любой бы нашел при желании!» «Так делать нельзя!» «У тебя кругом одни ошибки!» «Понимаю, что сам виноват!» «Скажи мне, какой у тебя уровень хакинга?» «Только не говори, что второй, не поверю!» «Я видел, что ты там вытворял!» «Как ураган прошелся по Искинам!» «Пятый?» «Не понял, какой?» «Пятый, говорю, я разучил базу полностью!» это же отлично значит ты не сидел сложа руки нет посмотри там у себя начальник сб уже побежал за бутылкой не хотел говорить ему что выучил базу но скрывать бесполезно кино точно выболтала когда и насколько я ложился на учебу думаешь решил отметить это дело нет напиться с горя ведь это именно он подписал мне разрешение на эту базу как я понял эти искины у тебя не вызвали проблем — Нет. Мне было скучно, и я так развлекался. — Так развлекался, что взломал иски на городской администрации и полиции? — Серьезно? Ты что, не знал? — Нет. Мне было все равно, что взламывать. Я и не смотрел, что ломал. Просто ломал все подряд и уходил. — Ты же сам сказал, нужно набивать руку. Вот я и набивал. — На будущее смотри, что ломаешь. — Хорошо. «Знаешь, я поначалу сильно сомневался, что это твоя работа. Как-то ты легко с ними разбирался, и время взлома было минимальным. Поначалу мне было сложно, но на втором десятке все уже пошло как по маслу. Я даже специально выбирал разные искины, чтобы понять, в чем между ними разница». «Понял?» «Понял, там разница несущественна». «Вообще-то существенно, но для тебя, похоже, нет». «Ладно». Я подготовлю для тебя более сложные задачи. — Отлично. Буду ждать, а то мне эти иски наломать уже скучно стало. После разговора с Эл стало понятно, почему они активизировались и начали меня искать. Нужно было, конечно, смотреть, что взламываю, а не ломать все подряд. Ошибок я наделал большое количество. Даже никакой обиды на Эл не было. Сам во всем виноват. И заплатил я за свою глупость. Одно непонятно, откуда этот модификант на планете взялся. Ведь он улетел на яхте. Это я сразу проверил. Более того, я совсем не понимал, зачем меня вернули обратно. Ведь я совершенно бесполезен. Элла права в одном. Этот вопрос решался на более высоком уровне, чем командование флота. Послушаем, что скажет Оди. «Оди, привет! А, Алекс, у меня для тебя хорошие новости!» На той неделе все твои дела неожиданно сдвинулись с мертвой точки. С чем это было связано? Совершенно не понимая, что произошло. В общем, суд признал СБ виновным и обязал выплатить тебе компенсацию. Не только по твоим вещам, но потому, что они ввели тебе незаконный препарат. Кто отдал такой приказ? Начальник СБ станции. Нет, этот ничего не решал. Он и шагу бы не сделал, не согласовал с начальством. Он заявил, что это было его решение. Вряд рассчитывает, что СБ флота его прикроет. Ты готов оплатить мои услуги и чтобы я выступил обвинителем на процессе по нему? Конечно. Что, будет такой процесс? Будет, но не здесь. Назначено по нему разбирательство, и он на время процесса взят под стражу. Он еще здесь, на станции? Насколько я знаю, уже нет. Жаль. Хотел бы я с ним пообщаться теперь. — Слушай, тебя здесь все ищут. Меня просто достали, чтобы я связался с тобой? — Что им нужно? — Не знаю. — Свяжись ты с ними, достали они меня. — Поздно связываться я уже на станции. — Как ты здесь оказался? — Они меня нашли и привезли сюда. — Где ты? — У себя в каюте. Говорят, что я теперь снова командир станции. Ты вроде говорил, что нельзя отозвать приостановку контракта. «Ты не поверишь?» «Оказывается, можно». «Они заявили, что это все был технический сбой, вызванный с вирусом, и никто не отдавал такого приказа». Да и угадаю. Штрафов тоже не было, это тоже был сбой и вирус». «Угадал. Я тебе даже больше скажу. Приказ о моем отстранении, завизированный командующим флотами, как выясняется, тоже был вирусом». «Если так, то очень высоко этот вирус проник». «Это точно. Совсем не понимая, что произошло, и зачем понадобилось меня возвращать обратно, ведь я в таком состоянии совсем для них бесполезен. Тебе виднее, конечно, но, скорее всего, появились какие-то важные планы, связанные с тобой, иначе бы это еще долго тянулось. А лучше бы они не появлялись. Мне это все совсем не нравится. У тебя теперь нет выбора. Компенсации по делам тебе однозначно не хватит, чтобы разорвать контракт с ними». «Очень жаль. Я тебе вернул на твой счет все, что мне выплатил СБ за твое испорченное имущество. За минусом причитающегося мне за работу». «Хорошо. Мой счет что, разблокирован?» «Конечно. Все блокировки сняты. Извини, у меня судебное заседание начинается». И он отключился. «Значит, у меня нет выбора. Придется работать дальше, и со станции меня никто не выпустит. Даже если я разорву контракт. Было понятно одно — кто-то высоко наверху отменил все планы СБ относительно меня. Впрочем, они наверняка уже понимали, что их планы не состоялись. Знали про продажу двух дроидов Крису, после чего решили подождать, когда у меня закончатся креды. Вот только когда я по собственной глупости показал, что у меня с хакерской базой все в порядке, они наверняка все переиграли, поняв, что без кредов меня оставить не получится. Но во все это вмешался кто-то главнее их и изменил все планы. А в результате бывший начальник СБ оказался виноватым или взял всю вину на себя. СБ флота ему теперь точно не поможет. Хотя, возможно, и поможет, но позже, когда все забудется. А пока будет максимально долго затягивать расследование по нему. Плохо одно. Я совершенно не знаю, что они теперь задумали против меня. Достать начальника СБ флота у меня руки короткие. А вот поквитаться с одним мерзким модификантом я могу. Меня пока никто не тронет. Посмотрим, где он сейчас находится. Включил нейросеть и сразу получил кучу сообщений от ИСКИ «Отстаньте все от меня! Не хочу я ничего решать!» Так, нашел. Камера в приемной показала, что привез он меня еще вчера. «Значит, он мне что-то вколол». «Раз я только сейчас пришел в себя». Хотя это могла сделать и одна влюбленная медичка. По камерам я быстро нашел, когда он прилетел и доставил меня. После чего забрал бывшего начальника СБ и улетел. Да, не везет так не везет. И в этот раз он от меня сбежал. Жаль. А то пока искал его, успел взломать четыре абордажных дроида в абордажной секции станции. «Искин, кто сейчас возглавляет СБ станции?» пришли данные на нового начальника СБ станции. Оказалось, что он назначен неделю назад и привез его сюда как раз этот модификант. Вот, значит, как этот модификант здесь очутился. Нужно с новым начальником встретиться, пообщаться. Впрочем, о чем это я? Искин. Приказываю новому начальнику СБ станции прибыть ко мне с докладом. Принято. Пришлось снова перебираться из каюты в кабинет. Вскоре он уже зашел ко мне в кабинет. Этот явно старше всех своих предшественников. Он, выжидающий, остановился у входа в кабинет. «Проходи, садись. Думаю, мне не нужно представляться, и ты знаешь, кто я». «Знаю». Он прошел и сел рядом. «За какие прегрешения тебя сюда отправили?» «Не понял. Что значит «за какие прегрешения?» «Что натворил? За что тебя сюда?» «Ничего не делал незаконного». «Сказали, нужен новый начальник, и отправили». Видишь ли, сюда просто так не посылают. Мы здесь смертники и сидим в полном окружении. Все, кто здесь служит, имеют какие-то провинности. У меня нет ничего такого. Хочешь сказать, что тебе просто не повезло? Впрочем, если не хочешь говорить, не говори, мне все равно. Почему не повезло? Потому что ты уже пятый начальник СБ с тех пор, как я здесь оказался. Ты какой вариант предпочитаешь? Вариант чего? Ну как, ты у меня уже пятый. Первого начальника СБ я нашел убитым. его пристрелил кто-то из ваших. Второй погиб при взрыве. Третий сбежал, его ищут. Четвертый отправился надолго на рудники. Ты какой вариант предпочитаешь умереть от старости в своей кровати? Боюсь, здесь это не выйдет. Тем не менее, мне бы так хотелось. Что же, попробуй. Можешь идти. Как же доклад? Я хотел познакомиться с тобой. «Доклад мне не нужен. Впрочем, доклад перешли иски, но я потом посмотрю». «Хорошо. Похоже, он где-то долго сидел на одной должности. А потом решил стать начальником СБ здесь, рассчитывая, что это его шанс на дальнейший карьерный рост». «Интересно, долго этот протянет?» «Посмотрим, как у меня дела с финансами». Открыл официальный счет и обалдел. «На счете красовалась цифра «два с лишним миллиона». Не веря своим глазам, стал смотреть, откуда она взялась. Оказалось, что это все выплата и компенсации мне по разным делам. Самая большая за потерю памяти и здоровья, почти 2 миллиона. Остальное поступило по другим искам. Раньше было больше, но меня уже списали 300 тысяч за нападение на начальника СБ и нанесение ему побоев. После этого я посмотрел официальную почту. Она была завалена сообщениями. Пришло много сообщений от Милы, от Леры и от других моих хороших знакомых. Множество сообщений от командования. Многие вообще от незнакомых неразумных. Всем знакомым ответил, что со мной все в порядке. Было несколько сообщений от банка. Он предлагал взять кредит, у них до миллиона кредов. Был отчет от ОДИ о потраченных кредах на эксперты и по всем искам. Он взял за работу 50 тысяч и прислал новый счет на 10 тысяч за будущий процесс. Сразу оплатил ему этот счет. Потом начал просмотр его отчетов по искам. Консультация специалиста явно помогла решению в нашу пользу и оценке нанесенного вреда. Он сказал, что вылечить меня можно, и стоимость лечения оценил 2 миллиона. Там был второй специалист, которая делала мне операцию в СБ. Она согласилась с его мнением. Все заключения я получил вместе с отчетом Оди, но, просмотрев их, ничего не понял. Судья, видимо, разбиралась в этих отчетах, потому что просмотрела их, задала несколько вопросов эксперту и приняла решение. Док тоже присутствовал и пояснил, что отказался вводить этот препарат, но его вынудили это сделать. Он получил прямой приказ ввести препарат и не мог его не выполнить. К нему у судей было больше всего вопросов. В принципе, я зря на него обижался. Он спас меня после препарата. Вообще, этот суд был чисто медицинским и связан только с моим здоровьем. С одной стороны, он меня порадовал. Стало ясно, что меня можно вылечить. Однако с другой, никто не сказал, кто может меня вылечить. Отправил сообщение Оде, чтобы он узнал у специалиста, к кому мне можно обратиться насчет лечения. Посмотрим, что на станции происходит, и подключился к Искину. Мои коды доступа были активны, их никто не отменил. Это было странно. Оди оказался прав. Приказ о моем отстранении был раньше, чем меня задержали. Значит, начальник СБ флота заранее знал о нем и ожидал, когда его подпишут командование флотами, но немного поспешил бывший начальник СБ станции. Вот только во всем этом была одна странность. После этого я по-прежнему числился начальником станции, и поэтому во всех сетях это отражалось. Приказ вроде был, но его вроде как и не было. Искренне его не видел, а сейчас этот приказ вообще числился в отмененных. Скорее всего, они ждали новое командование. Поэтому я номинально числился командиром станции, чтобы у станции хотя бы формально был командир. Но когда челнок не долетел, решили временно вернуть меня. Вот только для чего такие сложности? Выслали бы еще несколько челноков. Один бы точно наверняка долетел. Зачем меня в таком виде возвращать на станцию? Стал смотреть, что происходило на станции, пока меня не было. Видимо, несколько специалистов занимались делами станции и решали все вопросы за меня. Даже как за главного инженера принимались решения. Все корабли находились на местах. Мои блокировки на них были не сняты, а вот половину абордажных ботов финансисты уже успели продать. Выяснить, как это произошло, я не успел. В кабинет зашла Мила, внеся вместе с собой Эллу. «Девушки, что у вас происходит?» «Алекс, ты вернулся?» То ли спросила, то ли констатировала Мила. «Я ей сказала, что вы заняты, но она слушать никого не хочет», — ответила Элла. «Элла, пускай ее». «Тебе ее все равно не остановить, мило. Может, иногда стоит ее послушать? Она постоянно никого к тебе не пускает». «Работа у нее такая. Элла, иди к себе». «Алекс, ты вернулся. Мне сказали, что тебя отправили куда-то, а потом выяснилось, что это все вранье. Я даже в СБ ходила, спрашивала и требовала, чтобы они ответили, куда они тебя отправили. И у отца спрашивала. Все говорили, что не знают где ты и что с тобой» потом узнал, что ты все время сидел в камере в СБ, где ты был потом почему не отвечал